почему ты мне больше не снишься? Я боюсь наступления ночи. Я с трудом закрываю глаза. Сны с тобою не снятся мне больше, ведь теперь я тебе не нужна. Ты сказал, что пора нам расстаться, и что сказка, увы, не про нас. Этот лист в книге должен порваться, должен скрыться от всех лишних глаз. Так бывает, наверное, в жизни. Все проходит, проходит любовь. Остаётся лишь только унынье. Для меня больше нет нужных слов. Скоро ты обо мне и не вспомнишь и забудешь волшебный роман. Растворилась любовь в одночасье, как тот самый ужасный туман. Слёзы катятся вдоль по ресницам, как тяжелые камни с горы. Почему ты мне больше не снишься? Как мне жить без тебя? Расскажи.